Глава пятая. Державшийся рядом со мной рыцарь внезапно шагнул вперед и двинулся к восседавшему на троне покойнику, громко хлюпая сапогами по устелавшему все вокруг кровяному студню. Его действия выглядели настолько странными, что я потратил несколько драгоценных мгновений, пытаясь сообразить, можем ли мы убить ожившего мертвеца и стоит ли вообще лезть в драку. Но тут, Вслед за командиром направилась Алиша. А до меня дошло, что происходящее отдает массовым гипнозом Или еще чем-то в этом же роде. «Назад!» — рявкнул я, хватая спутницу за рукав. «Назад! Стой!» «Пусти!» Аристократка постаралась вырваться, но затем все же остановилась. «Мне нужно идти». «Куда идти, дура?» — не выдержал я. «Бежим отсюда!» «Мне нужно...» Лорд Кенридж замер перед троном. Возвышавшийся над ним мертвец лениво шевельнулся, протянул вперед руку, дернул когтистыми пальцами, и наш предводитель свалился на пол, безуспешно пытаясь зажать ладонями разорванное в клочья горло. Я успел перехватить его наполненный ужасом взгляд, услышал долгое протяжное бульканье, а потом Алиша снова дернулась вперед, И судьба рыцаря мгновенно отошла для меня на второй план. «Твою мать, стой, овца!» Неупокоенная тварь выпрямилась во весь рост, подняла свою дубинку и шагнула к нам. Заполнившее помещение кровь вспыхнула холодным синеватым пламенем. Сбоку донесся громкий шорох, но тут я окончательно пришел в себя, без лишних церемоний сгреб девушку в охапку и бросился к лестнице. «Пусти!» В голове ни с того ни с сего возникло желание остановиться и понаблюдать за мертвецом, но я успешно от него избавился. Один из валявшихся на полу трупов выгнулся дугой, захрипел и начал дергаться, однако мне удалось вовремя отскочить, увернувшись от его конечностей. А потом за спиной раздался треск, сопровождающийся громкими влажными шлепками как будто кто-то ради забавы начал бросать мешки с картошкой в кисельное озеро. Коридор затопило тревожное голубоватое сияние. «Вот дерьмо!» Бежать, держа на руках тяжелую и сопротивляющуюся ношу, было невозможно. Вдобавок, после самого первого рывка начала ощущаться не успевшая зажить рана. Бедро прострелило ноющая боль, И двигаться стало еще сложнее к счастью у моих противников хватало своих забот верховный мертвец все еще оставался в тронном зале и творил какую-то магию а его менее продвинутые сородичи пока что не представляли из себя реальной угрозы пошел на хрен тяжело пропыхтел я со злостью пиная очередного зомби пошел сука спуск по лестнице едва не обернулся падением в какой-то момент Подошва моего сапога прилипла к окровавленному камню, я потерял равновесие и был вынужден сделать несколько отчаянных прыжков для того, чтобы хоть как-то удержаться на ногах. Затем впереди показалась стена, мне удалось впечататься в нее плечом и тем самым уберечь от травм Алишу. Но тут силы окончательно иссякли. Второй такой же забег находился уже за границами моих возможностей расползающееся по второму этажу сияние, между тем добралось и до лестницы. Призрачный огонь перекинулся на разлитую по ней кровь и начал стекать вниз. Жара от этого пламени не было. Реальной опасности оно на первый взгляд не представляло. Однако в энергетическом плане все выглядело достаточно скверно. Кровяные лужицы генерировали солидные потеки багрового тумана, который целенаправленно струился туда, где находился вооруженный посохом мертвец. Похоже, нам довелось встретить самого настоящего лича, который прямо сейчас активно питался, накапливая энергию, и готовясь к решительным действиям. «Жопа! Я могу идти!» — неожиданно произнесла все еще прижатая к моей груди аристократка. «Можешь меня отпустить?» точно — Со мной все в порядке, и я не дура. — Не хочешь убежать наверх? — Не хочу. Отпусти меня. Получив долгожданную свободу, Алиша быстро глянула по сторонам, оценила горящую лестницу и развернулась ко мне. — Надо уходить. — Да неужели? — А мне казалось. Наверху возникла чья-то тень. Я мгновенно оборвал свою саркастическую речь, схватил девушку за руку и юркнул в первую попавшуюся дверь. Пробежал в сопровождении шепчущей проклятия спутницы метров десять по абсолютно темному коридору, свернул за угол, после чего остановился, вслушиваясь в окутавший нас мрак. «Что случилось?» — нервно спросила замершая рядом леди. «Я ничего не вижу. Спокойно. Там был волшебник. Он начал поднимать своих зомбаков. Но мы оторвались. А лорд... лорда больше нет». Последовало долгое молчание, а затем горький вздох. «Пусть его примут добрые духи. Можно я зажгу светильник?» Хотя лично мне дополнительный свет не требовался, в голосе Алиши прозвучала такая безысходность, что я невольно кивнул. А затем, вспомнив, что меня все еще никто не видит, ответил. «Да, только держись рядом и будь готова его спрятать». Поняла. Магическая лампочка послушно вспыхнула, осветив пустой коридор и несколько закрытых дверей. Место выглядело очень знакомым, но я все еще понятия не имел, куда нужно идти, чтобы выбраться из дворца. Оставалось лишь помянуть недобрым словом строителей этого лабиринта, плюнуть и положиться на удачу. Сюда, за ближайшим поворотом, нас встретила еще одна лужица горящей крови. Я аккуратно обошел ее, а затем снова глянул на энергетическую картину мира и растерянно почесал затылок. Всего за несколько минут окружавшее нас пространство серьезно исказилось, приобретя зловещие инфернальные черты. Характерная красноватая дымка струилась по стенам, перетекала с места на место, образовывала стремительные завихрения над горящей кровью и незаметно тянулась в ту сторону, Откуда мы только что пришли? К тронному залу. Так, подожди. За нами никто не гнался. Мертвецы на первом этаже отсутствовали, так что я позволил себе взять маленькую паузу и трезво оценить ситуацию. То, что дворец представлял из себя одну большую ловушку, казалось очевидным. Но эта ловушка явно была предназначена для поимки более крупного отряда собранных на втором этаже трупов, хватило бы для очень серьезного боя, а Лич, вместо того, чтобы одним махом разобраться с незваными гостями, продолжал усердно запасаться энергией и к чему-то готовиться. Такой расклад давал нам определенную фору, позволял безнаказанно разорвать дистанцию или удрать из дворца, но любое промедление могло стать фатальным. Сражаться против целой армии зомби — Мы совершенно точно не могли. Значит, нужно было бежать. Просто бежать и ни о чем не думать. — Так, так, что ты видишь? — спросила девушка, осторожно дотрагиваясь до моей руки. — Максим, надо бежать. — озвучил я собственные мысли. — на черт его знает куда! — Нас э, мы умрем? «Все будет хорошо. Спасибо за то, что спас меня. Потом отблагодаришь, когда уберемся из этого дерьма». Мои слова прозвучали немного двусмысленно. Алиша едва заметно покраснела, но все равно кивнула. «Хорошо. Говори, что делать. Искать выход. Пошли!» минута одна за другой уходили в прошлое. Мы стремительно перебегали из коридора в коридор, заглядывали в пустые комнаты и даже рассматривали окутанный сумраком город сквозь узкие щели, встречающихся на пути бойниц. Но добраться до цели не могли. Ведущие в нужном направлении проходы заканчивались тупиками. В расположенных около внешней стены помещениях не было никаких лишних дверей, а нормальные окна отсутствовали как класс. Вокруг нас действительно был лабиринт, придуманный и воплощенный в жизнь «Каким-то безумным гением!» «Прирезал бы урода! Козел безрогий!» «У нас так часто делают», — сообщила Алиша, поднимая свой шарик и осматриваясь. «Защитники знают все эти переходы, а чужаки путаются. В результате нападающие несут очень большие потери». «Как по мне, то ради этого стоило бы в первую очередь укрепить ворота, а также возвести дополнительную стену но на вдумчивое изучение местной фортификационной теории у меня пока что не было ни времени, ни желания. Мы же совсем рядом с выходом. Как до него дойти, блин? Наверное, лучше вернуться ближе к центру. Там чертов лич. Тогда не знаю. Ладно, идем. Мы свернули в очередной коридор, миновали целую галерею однотипных комнат, выскочили в небольшой зал, И буквально нос к носу столкнулись с идущим навстречу мертвецом. Девушка испуганно ойкнула, увидевший нас зомби тут же оскалился и рванулся вперед, однако я не стал тратить время на бесполезные телодвижения, а сразу же призвал силу богини. Шлейф оранжевого тумана вырвался из моей руки и встретился с когтистой лапой. Враг сбился с шага, попытался нанести удар, но затем безжизненной тушей свалился на устилавший пол каменной плиты. Победа оказалась быстрой, легкой и бескровной. «На меня кто-то смотрит», — внезапно произнесла Алиша. «Прямо сейчас. Оно смотрит на меня прямо сейчас. Спокойнее», — шепнул я, осторожно беря ее за руку и озираясь по сторонам. «Откуда смотрит?» «Я не знаю». В голосе девушки зазвучали нотки истерики. «Это оно видит нас!» «Тише, тише, здесь никого нет». «Пожалуйста, давай уйдем отсюда, пожалуйста!» «Да, конечно!» Ситуация напомнила мне те ощущения, которые я сам испытывал во время своего первого визита в Рахаллу. Чувство опасности, пришедшее извне, желание куда-то бежать, звуковые и слуховые галлюцинации — все это очень сильно походило на действия какого-нибудь потустороннего существа. И хотя чертов лич действительно мог на нас пялиться, исключать присутствие во дворце еще одной враждебной сущности, было бы непростительной глупостью. Держись за мной. Через несколько минут наши мытарства все же закончились. Мы свернули в очередной коридор, перебрались через остатки сброшенных с постаментов скульптур, миновали полностью разгромленный зал и добрались-таки до выхода из дворца. Я жестом велела Алиша потушить свой фонарик, проскользнул наружу, по инерции сделал еще один или два шага, но затем остановился, как вкопанный. Город по-прежнему окутывала ночная тьма. Висевшие в небе луну успели закрыть набежавшие тучи, однако для того, чтобы рассмотреть заполнивших площадь мертвецов, света было более чем достаточно. Вот дерьмо! Трупы прятались в густых тенях и маячили на открытом пространстве, стояли группами и поодиночке, образовывали самые настоящие цепи и шеренги. Однако всех их объединяла полная неподвижность. В отличие от других встреченных нами зомби, эти напоминали собой каменные изваяния. Но хуже всего было то, что каждая из жутковатых, оборванных фигур смотрела прямо на меня. Сзади послышался... Робкий шорох и судорожный вздох. Сидевшая на ближайшем фонарном столбе ворона издевательски каркнула, хлопнула крыльями, после чего с нескрываемым злорадством щелкнула клювом. А мне в глаза бросился едва заметный силуэт, притаившийся возле одного из домов. Собаки. Назад. Тихо. Стоявший ближе других зомби уверенно шагнул вперед. Следом дернулись еще несколько мертвецов, и я осознал, что время для игры в прятки закончилось. Схватил за руку испуганную девушку, буквально впихнул ее во дворец, попытался захлопнуть покосившиеся двери, но не добился никакого результата и бросился туда, откуда мы только что пришли. «Скорее!» За спиной послышалось вполне отчетливое ругательство, а потом волшебный фонарик снова вспыхнул, разбросав вокруг отблески тусклого белого света. «Быстрее!» Дождавшись спутницу, я опять побежал вперед, стараясь найти безопасное укрытие или с гарантией оторваться от преследователей. По идее, тупые зомби должны были потерять нас практически сразу, но если их направлял опытный кукловод... «Сюда! Он меня видит!» С отчаянием выдохнула бегущая рядом девушка — «Он меня!» Не обращая внимания на ее слова, я свернул в очередной переход и врезался в стоявшего там зомби. Одно краткое мгновение мы с мертвяком пытались разобраться в том, что случилось, затем противник радостно ощерился и мертвой хваткой вцепился в мою левую руку, а я призвал силу богини. Кости запястья отчетливо хрустнули. У меня вырвался крик боли, но вырвавшийся на свободу холодок почти сразу же принес мне победу. Враг свалился на пол, я с трудом выдернул из его скрюченных пальцев пострадавшую конечность и двинулся вперед. «Ты ранен? Заживет! По сторонам смотри!» Этот эпизод совершенно внезапно поселил в моей душе ростки неуверенности и сомнений, учитывая то, с какой легкостью лакарсис Карсис уничтожала любую встреченную нежить, Мои недавние опасения начали выглядеть слегка обеспочвенными, а бегство из тронного зала — ошибочным. Думаю, если бы я проявил чуть большей решительности, то разобраться с проснувшимся личем, спасти тем самым рыцаря и обезвредить организованную колдунами ловушку не составило бы особого труда. Но благоприятный момент давно канул в лету, а перспектива схватки с толпой готовых к бою бездушных Меня все еще не прильчало К черту! Впереди показался очередной зал. Мы пересекли его, сунулись в противоположный выход, но затем увидели идущую навстречу толпу мертвецов и поспешно ретировались. Я с грохотом захлопнул дверь. Алиша дернула расположенный рядом с ней рычаг и заблокировала конструкцию. А секунд через десять раздался глухой удар и многообещающий треск. Зомби добрались до преграды и попытались ее выломать. Они везде. Все хорошо, пробормотал я, озираясь по сторонам. Главное — не попасть в окружение. Одиночек мы перебьем. Судя по напряженному лицу девушки, мои слова ее ни капли не успокоили. Тем не менее, на этот раз впадать в истерику аристократка не стала. Лишь упрямо сжала губы и кивнула. «Дадим этим тварям бой!» «Черт убой! Нужно свалить отсюда на хрен да и все! Туда!» Выбранный мной маршрут внезапно привел нас к продуктовому складу, основательно вычищенному налетчиками, но все же сохранившему часть запасов. Самое печальное, что совсем рядом с ведущей в этот склад неприметной дверью находилась характерная скульптура какой-то зеленой ящерицы. Я совершенно точно видел ее раньше, а значит... Совсем недавно мы с товарищами пропустили то, ради чего вообще явились в город. Пропустили, поперлись на второй этаж, разбудили мертвецов. Собирай еду. Бери мясо. Какую еду? Ты в своем уме? Если что, бросим рюкзаки. Собирай еду быстро. Наверное, со стороны мой приказ выглядел максимально идиотским. Но я старался думать на перспективу и понимал, что даже в случае успешного бегства мы окажемся перед лицом тех же самых проблем, что и раньше. А поскольку в данную секунду за нами никто не гнался, потратить две 3 минуты на сбор припасов казалось мне вполне оправданным шагом. Тем более, что в случае острой необходимости их действительно можно было выкинуть. Алиша не захотела вступать в спор, так что мы очень быстро забили мешки кусками черствого сыра и слегка заплесневелых колбас а я добавил к этому весьма аппетитный копченый окорок. Двигаться стало заметно труднее. Однако никаких зомби на выходе из склада не обнаружилось, и нам удалось безнаказанно продолжить путь. «Нужно как-то убираться из этой западни», — сообщил я, осторожно выглядывая в очередной коридор. «В таких дворцах вообще бывают нормальные окна?» «На первом этаже — редко, а на втором — иногда». «Дерьмо, как вы вообще живете в этих лабиринтах? у Вас тут балы проводят? Что это такое?» «Ну, когда хозяин приглашает гостей, все веселятся, едят и танцуют». «Да, такие приемы у нас существуют», — кивнула девушка. «Но их делают в городских домах, а здесь больше казарма для бедных лордов и цитадель». «Все не как у людей». ну вот и куда здесь идти?» «Не знаю» из расположенного в двух шагах от нас дверного проема донесся подозрительный шорох, а затем в коридор выбрался очередной зомби. Я вторично отправил его к праотцам, после чего уставился на тело и невесело хмыкнул. — Вообще можно их всех здесь похоронить. — Чем не вариант? — Ты справишься? — Сложно сказать. Мысль о тотальном истреблении бродивших рядом врагов выглядела чрезвычайно заманчивой. Божественная аура успела доказать свою ультимативность. К различным опасностям я давно привык, регенерация позволяла не обращать внимания на мелкие раны, а тактика коротких победоносных стычек казалась вполне адекватной. Однако присутствие чересчур умных ворон, личей и собаки вносили в уравнение слишком много неизвестных. Перебить толпу солдат, но бесславно сдохнуть под ударами их командиров — Лучше уйдем. Огни пропали. Ты заметил? Я переключился на энергетическую картину мира, глянул по сторонам и не увидел вообще ничего. Красноватый туман исчез, горящая кровь исчезла, нас окружали совершенно обычные каменные стены без каких-либо магических примесей. Правда, от этого мне стало только тревожнее. Идем. Небольшая передышка пошла нам обоим на пользу. Теперь мы двигались более спокойно, не паникуя и не стараясь любой ценой куда-то добежать. А когда впереди показался очередной зомби, расправа с ним вышла короткой и безболезненной. «Здесь лестница!» — тихо шепнула девушка, тыкая светильником в маленькую незаметную нишу. «Вверх!» «Проверим!» Выйти на второй ярус дворца удалось без проблем. Но дальше нас поджидало очередное разочарование. Мы оказались в длинной темной галерее, явно предназначавшейся для обороны здания. На внутренней стене помещения были любовно развешаны луки, арбалеты и связки стрел, а внешняя изобиловала узкими бойницами, сквозь которые просматривался кусочек центральной площади вместе с прилегающими к ней улицами. Там стояли мертвецы, стояли и неотрывно пялились на дворец суки». «Что будем делать?» «Черт его знает!» — хмыкнул я, пытаясь сосчитать маячившие внизу фигуры. «Здесь есть какой-нибудь подземный ход?» «Вряд ли». Девушка помотала головой и отодвинулась от бойницы. «Разве что сток для нечистот?» «Сток, говоришь? А где его делают?» «Я туда не полезу. Тогда тебя здесь сожрут живьем». Алиша нервно оглянулась и зачем-то потерло щеку. А я вспомнил про увиденный во время первоначального осмотра спуск. Если раньше соваться в местные подземелья не было особой нужды, то сейчас они действительно могли стать нашим единственным шансом на спасение. Помнишь лестницу в подвал? Где она была? Не помню. Мы зашли во дворец, свернули налево, потом... Потом... Если тут строили подземелья то входы в них должны быть где-то сзади, — рассудительно произнесла моя спутница. — Там, куда враги доберутся в самую последнюю очередь. — Звучит логично. — Я должна идти, — неожиданно сообщила леди Скарца, направляясь в дальний конец галереи. — Я должна... — Стой! — Стой, твою мать! — Да стой же! — Убери от меня свои грязные руки! — мгновенно возмутилась Алиша. — Я должна... Твою мать! Холодный ветерок стек в моей ладони и коснулся вырывающейся аристократки. Где-то рядом довольно шевельнулась голодная бездна, но уже в следующее мгновение я отскочил назад с гарантией прерывая гибельное воздействие божественной ауры. Последовал запоздалый крик ужаса. Девушка испуганно отшатнулась к стене и выронила светильник. Тот мгновенно погас. «Нет, нет, пожалуйста, нет! Да успокойся ты!» Нарочно, грубым и раздраженным голосом ответил я, пытаясь найти укатившийся хрен знает куда шарик. «Хватит орать! Не надо! Успокойся, говорю!» «Больше не хочешь к мертвецам в гости идти?» Наступило длительное молчание, но затем продолжавшая вжиматься в камне леди более-менее пришла в себя и мотнула головой. «Кажется, нет. Вот и отлично. Держи свою игрушку». Получив обратно магический фонарик, Алиша тут же его зажгла, облегченно выдохнула, после чего внезапно расплакалась, громко шмыгая носом и безуспешно пытаясь вытирать струящиеся из глаз слезы. «Эй-эй!» — шепнул я, осторожно дотрагиваясь до вздрагивающего от рыданий плеча. «Тише, девочка! Все хорошо!» «Оставь меня в покое! Тише, тише!» Преодолев легкое сопротивление, я обнял спутницу, прижал ее к себе, а затем начал гладить по волосам, бормоча какую-то позитивную чушь. Девушка еще раз дернулась, но, в конце концов, бросила эти попытки, уткнулась лицом мне в грудь и затихла. «Все будет хорошо. Сейчас спустимся вниз, уберемся отсюда, найдем остальных». Идиллия продолжалась около минуты. Потом Алиша вспомнила о своем благородном происхождении, громко вздохнула и отстранилась. Прошу извинить меня за эту неуместную сцену, лорд Максим. Да не вопрос. Предлагаю вернуться на первый этаж. Очень хорошая мысль, — согласился я, глядя на возникший в дальнем конце галереи силуэт. Быстрее! Перебраться в нужную часть здания нам удалось минут через десять. Но обнаружить вход в подвал оказалось гораздо сложнее. Мало того, что вокруг по-прежнему был самый настоящий лабиринт из комнат и переходов, так еще и блуждавшие рядом зомби ни с того ни с сего активизировались, взявшись шнырять по дворцу не хуже каких-нибудь ищеек. Трех или четырех мертвяков мне удалось прикончить, но затем нам повстречался целый отряд, от которого пришлось убегать, закрывая за собой все двери и стараясь не оказаться в каком-нибудь тупике. Затем последовала дорога обратно. Новые поиски. «Он опять меня видит», — сообщила Алиша, глядя куда-то в потолок, смотрит прямо сюда, да и пусть смотрит, идем. К сожалению, на этот раз Лич не ограничился одними только поглядушками. В соседнем коридоре обнаружились сразу два трупа, целенаправленно двигавшихся в нашу сторону. Я не стал рисковать, вместе с Алишей отступил в ближайшую комнату, а когда мертвецы начали ломиться в дверь, быстро и безболезненно уничтожил их аурой. Взятая благодаря подсказке лакарси способность оказалась настолько полезной, что впору было предположить некий умысел со стороны богини. Возможно, она изначально собиралась отправить меня в этот мир, предвидела определенные сложности и решила таким образом подготовить своего верного адепта. Либо сориентировалась по ситуации уже в самый последний момент. «Он все еще следит». Если что, забаррикадируемся и будем отбиваться. Не бойся, я не боюсь. Вот хорошо. Желанный спуск на подземный уровень мы обнаружили совершенно случайно, уходя от десятка не в меру активных и бодрых мертвяков. Чтобы оторваться от врагов, нам пришлось скрыться в небольшой комнате, та на поверку оказалась чем-то вроде караульного помещения, а обнаружившаяся в ее дальнем углу дверь скрывала за собой ведущую в подвал лестницу и осунулся было в пыльный тесный проход, но затем включил голову и вернулся обратно. «Найди мне какой-нибудь меч или что-то похожее». На стенах комнаты висели только щиты и разноцветные знамена, но стоявшие вдоль задней стены сундуки оказались буквально набиты оружием. Замки были по какой-то причине открыты, так что всего через пару минут мы надежно заклинили входную дверь несколькими острыми железками. Надеюсь, не выломают. Пошли. Когда мы начали спуск, позади раздался громкий шорох, а затем легкое потрескивание. Зомби никуда не исчезли, а управлявший ими Лич действительно отслеживал наше перемещение и оперативно двигал своих бойцов в нужном направлении. Хорошо еще, что на данный момент его участие в погоне ограничивалось только этим. «Здесь тюрьма», — сообщила моя спутница когда лестница закончилась, и мы очутились в подвале. «Смотри!» «Вижу!» Перед нами был длинный широкий коридор, по обеим сторонам которого виднелись аккуратные зарешоченные камеры. Часть из них пустовала, но в остальных лежали человеческие тела, полностью целые, однако лишенные каких-либо признаков жизни. Ближайшая же к выходу клетка демонстрировала валявшийся на полу скелет, любовно очищенный от плоти, раскинувший во все стороны конечности и загадочно поблескивавшие под лучами нашего фонарика. Наверное, тюремщики уложили его туда исключительно для создания нужной атмосферы, а также в качестве страшилки для неопытных заключенных. Не такая уж плохая идея, кстати говоря. «Давай глянем, есть ли здесь...» Один из бывших узников внезапно дернулся и начал шевелиться пытаясь встать на ноги. Алиша тут же отскочила в сторону, а я прищурился и увидел толстый жгут красноватого тумана, спускающегося с потолка прямо к новоиспеченному зомби. Решетки выглядели вполне надежными. Бояться восставшего мертвеца не имело смысла. Однако долетевший откуда-то сверху треск заставил меня как следует выругаться. Дверь в караулку явно доживала свои последние минуты, А драться с целой ордой зомби я пока что не собирался. Ищи выход. Хоть какой-то. Пока девушка прилежно рассматривала мрачные камеры, я старался понять, где будет удобнее всего держать оборону. Чисто теоретически имело смысл встретить мертвецов на выходе с лестницы. Там я мог бы сдерживать их в одиночку, попутно создавая баррикаду из тел. Но любая оплошность в данном случае становилась фатальной. Прорвавшись в тюрьму, зомби получали тактическое преимущество и возможность нападать на нас с разных сторон. Одержать круговую оборону, одновременно с этим защищая Алишу, у меня ни за что бы не получилось. Идеальным вариантом являлась одна из камер. Закрывшись внутри, я мог спокойно уничтожать врагов, не беспокоясь вообще ни о чем. Но камеры были заперты, и попасть внутрь не представлялось возможным. «Здесь кое-что есть», — оборвала мои размышления девушка. «Иди сюда!» Сидевший за решеткой зомби попытался дотянуться до меня рукой, и я с некоторым удивлением заметил на его пальцах уже вполне сформировавшиеся когти, но не стал тратить время на детальное изучение оказавшегося в стесненных обстоятельствах противника и двинулся к спутнице. «Вот», — сообщила аристократка, указывая на покрытую застарелой грязью ржавчиной дверь. — Больше ничего нет. — Так, — пробормотал я, рассматривая огромный висячий замок. — Так, отсюда не выйти. — Подожди. Тратить силы перед вполне возможной дракой было страшновато. Однако терять единственный реальный шанс на спасение я тоже не мог. — Следи за лестницей и достань какую-нибудь колбасу. колбасу. — Колбасу? Оставив без внимания прозвучавшее в голосе девушки удивление, Я активировал призрачный меч, силой ударил им подушки замка, услышал тихий хруст, после чего оперся на стену, безуспешно пытаясь справиться с накатившей слабостью. «Колбасу дай быстро!» «Да, сейчас!» Доставшийся мне деликатес оказался пересоленным и не слишком-то вкусным. Но на данный момент это не играло никакой роли. Я жадно проглотил целое кольцо, ощутив слабый приток сил а затем нанес еще один удар по замку. Хруст повторился, но в следующее мгновение у меня перед глазами вспыхнули неприятные звездочки, а окружающий мир начал куда-то заваливаться. — Что случилось? В голосе Алиши снова зазвучала паника. — Что с тобой, Максим? — Все в порядке. — Вот дерьмо. — Что происходит? — Не кричи. — Сейчас оклемаюсь. — Меч свой дай. — Зачем? ломаем эту хрень!» Думаю, мое поведение вызывало у благородной леди все больше вопросов. Но поскольку я как-то незаметно оказался в роли командира, то нарушать субординацию, спорить и высказывать свою точку зрения на происходящее она не стала. Я забрал меч, вставил его в душку и всем телом повис на рукоятке, пытаясь сломать ослабленный металл. «Иди сюда! Дави в сторону!» «Не так! Да, да!» Мышцы все еще плохо выполняли мои желания, силы восстанавливались слишком медленно, и помощь Алиши оказалась как нельзя кстати. Разобравшись, что от нее требуется, девушка навалилась на многострадальный клинок, тот начал угрожающе изгибаться, но затем душка все же лопнула, и мы потеряли точку опоры и свалились на пол. «Получилось!» — я же говорил. «Помоги встать!» дверь основательно вросла в камень но совместными усилиями мы все же сдвинули ее с места а затем просочились на другую сторону оказавшись в затянутом паутиной коридоре кого именно старались поймать местные членистоногие, оставалось загадкой но к делу они подошли весьма ответственно ловшие сети висели буквально везде надо заклинить дверь есть нож через пару минут задача была выполнена Перед ожившими мертвецами возникла еще одна преграда, а мы двинулись вперед, отмахиваясь от пыльной паутины. Маячившие под моими глазами звездочки постепенно тускнели, из желудка по всему телу расходились волны приятного тепла, но слабость никуда не делась. Я шел очень медленно и все время отставал от неожиданно расхрабрившейся девушки. «Осторожнее, смотри, куда идешь!» «Я смотрю, тут ничего нет». «Ой!» «Что?» «Это кладбище», — с легким ужасом произнесла застывшая посреди коридора девушка. «Старый могильник». «Вот дерьмо!» К счастью, никаких зомби впереди не оказалось. Когда я догнал спутницу и рассмотрел открывшийся перед нами зал, то увидел только длинные ряды украшенных резьбой саркофагов, немногочисленные статуи, а также пафосные надписи, прославлявшие захороненных здесь деятелей. «Идем дальше, не бойся». «Они не поднимутся?» «Да черт их знает!» «Сейчас гляну». В энергетическом плане комната выглядела далеко не так мирно и спокойно. К пяти или шести саркофагам с потолка спускались уже знакомые мне струйки красноватого тумана, а самый дальний от нас гроб вообще сиял и переливался нездоровым багрянцем. «Так, держись-ка за спиной. Эти твари сейчас будут воскресать, но я их прикончу, не бойся. Хорошо». Несколько долгих минут вокруг нас ничего не происходило. Затем привлекший мое внимание саркофаг жалобно хрустнул, закрывавшая его крышка сдвинулась, и сквозь образовавшуюся щель высунулась чья-то иссушенная временем рука я не стал дожидаться развития событий а активировал божественную ауру и снова лишил воскресшего мертвеца жизни один готов вслед за первой мумией на тот свет отправились еще три дело приобрело характер откровенной рутины но именно в этот момент случилось то о чем я запрещал себе даже думать лакарсис надоело бесполезные траты ее сил и прохладный ветерок перестал отвечать на мой зов Я смотрел на копошащегося в своей гробнице скелета, пытался дотянуться до него аурой, но ауры больше не было. Вообще. Твою мать! Вся та уверенность, которая успела скопиться у меня в душе благодаря череде блистательных побед над беспомощными трупами, и исчезла без следа. Вместо этого я ощутил себя самым обычным солдатом, уставшим замотанным жизнью и оказавшимся перед отрядом абсолютно непобедимых врагов. Что случилось? Уходим быстро! Зал с постепенно оживающими костяками остался позади, но легче от этого не стало. Мы угодили в длинный коридор, по одну сторону которого располагались десятки простеньких каменных плит с высеченными на них именами. К некоторым из этих плит уже тянулись щупальца магической дымки. «Сволочь неупокойная!» — пропыхтел я, имея в виду засевшего наверху лича. «Сука!» «Все плохо?» «Да, быстрее!» Подземное кладбище закончилось вычурной кованой решеткой. В отличие от предыдущей двери, здесь никакого замка не было. Однако установить перед просыпающимися у нас за спиной трупами очередную преграду также не получилось. Решетка свободно болталась на петлях, и выполняла чисто декоративные функции. «Идем наверх?» — спросила Алиша, кивая в сторону аккуратно сделанной и удивительно чистой лестницы. «Или туда?» Найденный нами зал явно предназначался для различных торжественных церемоний. В центре услонного черным мрамором помещения стоял маленький алтарь. Возле одной из стен выстроились статуи каких-то рыцарей, а развешанные повсюду знамена искрились благородным серебром и позолотой. Однако расположенная рядом с лестницей дверь слегка выбивалась из общей картины и напоминала проход в обычную подсобку. «Глянь, что там!» — приказал я, оборачиваясь к решетке и думая о том, можно ли ее как-нибудь укрепить. «Если тупик, то будем подниматься». «Открыто!» — почти сразу же доложила девушка. «Там воняет! Чем воняет? вы грибной ямой!» со стороны кладбища донесся грохот от падения чего-то тяжелого. Вдалеке показалась бредущая к нам человеческая фигура, и мне пришлось сделать окончательный выбор. «Давай внутрь!» Оказавшись в темном коридорчике, я поблагодарил всех известных богов за то, что дверь открывается в нужном направлении, а потом, согласно уже наработанной методике, заклинил ее своим старым ножом и отобранным у аристократки мечом. Вперед! Вонючий тоннель привел нас к еще более вонючему залу, сквозь который по здоровенному желобу медленно текла мутная вода. Предназначение данной конструкции не вызывало никаких сомнений. Учитывая сходящиеся к желобу стоки, а также многочисленные отверстия в стенах и удушливый запах дерьма, мы забрались в местную канализацию из которой наверняка можно было перебраться в реку. «Меня сейчас тошнит. Терпи!» — пробормотал я, внимательно изучая дырку, в которую уходила вода. «Придется рискнуть. Воздух там есть. Я туда не полезу! Ни за что!» «Полезешь, иначе тебя сожрут к чертовой матери!» «Пусть жрут!» «Так, блин!» Я выпрямился во весь рост, и смерил зажимавшую нос девушку грозным взглядом. «Взяла себя в руки, заткнулась и вперед! Бегом!» «Да как вы смеете?» Меня все еще окутывала предательская слабость, но на то, чтобы дойти до строптивой подопечной, схватить ее за шиворот и бесцеремонно стащить в провонявший фекалиями канал, сил все же хватило. Благо, что шокированная таким поворотом событий аристократка почти не сопротивлялась, «Бегом!» — я сказал. «Пошла вперед!» «Вы... Вы...» «Заткнись и выполняй приказ! Быстро!» Глубина потока оказалась небольшой. Окружавшая нас вода была довольно чистой, однако под ногами чувствовался мерзкий клейкий ил. А впереди маячило черное и страшное отверстие. Лезть туда не хотелось. Даже мне. «Пожалуйста! Быстро!» Подгоняя сражающуюся с рвотными позывами девушку, я добрался до смердящей дыры, мгновение помедлил, а затем решительно запихнул туда спутницу и забрался сам. И тут магический светильник, до этого момента исправно освещавший нам путь, внезапно погас. — Я его уронила, — сдавленным голосом произнесла леди. — Он где-то там, внизу. — К черту! Держись за меня! Высота от одной трубы едва дотягивала до полутора метров. Двигаться приходилось, согнувшись в три погибели, совсем рядом с нашими лицами плескалась вода, а висящий в воздухе смрад заставлял голову кружиться, но ну, теперь перед нами снова маячил шанс на спасение. «Подожди, подожди, меня тошнит!» Согласно моим расчетам, от дворца до реки было всего 200 или 300 метров но эта дорога оказалась чуть ли не бесконечной. Сначала мы ползли по одной зловонной кишке, затем перебрались в другую, такую же, и еще минут через десять нам встретился перекресток, а потом у нас над головами возникла толстенная решетка, сквозь которую проникал свежий воздух, и виднелось усыпанное звездами небо. К сожалению, поднять эту решетку и выбраться на свободу у меня так и не вышло это будет самая худшая смерть из возможных вздохнула леди когда мы снова нырнули в лишенный света тоннель сдохнуть здесь в дерьме там где никто никогда не найдет твой труп хватит ныть мы почти на месте Выход из городской канализации действительно оказался совсем рядом но его вполне ожидаемо закрывала еще одна решетка такая выломать которую было под силу «Разве что мамонту!» «И что теперь, командир? Возвращаться обратно?» «Хватит паниковать!» — приказал я, с облегчением рассматривая реку и темнеющий на другой ее стороне лес. «Лучше доставай колбасу». «Колбасу здесь?» «Мне нужны силы, чтобы перепилить эту арматуру. Неясно, что ли?» Уверенно прошло сквозь одно из креплений, металл тревожно хрустнул, а у меня перед глазами снова вспыхнули назойливые звездочки. Работа началась.